О'Киме резко остановилась, читая «Паралич, труп, могила». мелькнула в голове у Муцикавы. Он взглянул в лицо О'Киме, попавшее теперь в свет фонаря, на стенках которого были написаны стихи. И Муцикава увидел выражение почти своеверного ужаса, исказившее личико окини И он увидел еще что по этому личику текут слезы. Кимитян отбежал в тень, но Муцикава уже все понял. Он готов был упасть на землю, рвать на себя одежды и грызть камни. Проклятие! Священная гора Фудзисан отняла у него его счастье, счастья которого не было. Глава 4. Кандидаты. Инженер и политик Ричард Эвэлл возмущенно поднялся. Его благородное лицо дышало гневом. "Сэр, мне рекомендовали вас как человека, могущего провести техническую работу по предвыборной кампании. Я согласился платить вам за это огромную сумму 500 долларов в неделю. Но то, что я услышал здесь от вас, Вы ошиблись во мне, мистер Кент. Вы видите перед собой не карьериста, желающего любым путем достигнуть высот поста в одном из главных штатов Америки, а человека, преданного интересам нации. Вам следовало бы понять, что я не только политик, но и инженер, которого уважают рабочие техники и капиталисты, которого обожают студентки и студенты. Я не только владелец судостроительных верфей, но и публицист американской прессы, выступающий с международной трибуны со всей ответственностью истого американца. Я не могу позволить себе выслушивать вас, сэр. Для меня Америка — символ благополучия, религии и порядочности. Рука мистера Эллоэла готова была подняться, чтобы указать на дверь. Мистер Кент соскочил с края стола, на котором бесцеремонно сидел, и успел поймать руку разгневанного мистера Эллоэла, крепко придавив ее к столу. — Прошу прощения, сэр. Политический босс постарался растянуть мешки под глазами в улыбку. — Я не хотел оскорбить вас. Я лишь изложил вам некоторые приемы своей профессии. У каждой фирмы есть свой секрет. Можно упрашивать избирателей, чтобы они избирали губернатором кандидата, потому что он умен, справедлив и жаждет блага стране. Не спорю, были случаи избрания кандидата таким бездарным способом. Но оставим эту старинку нашим противникам. У меня другой стиль. Я прежде всего учитываю вкусы избирателей. «Это мой патент». «Словом, сэр, насколько я понимаю, вы нужны партии, а вам нужно кресло и провожатый к нему. Я к вашим услугам». «Мы с вами прискачем к столбу первыми». Мистер Эллоэл нервно барабанил холеными пальцами по столу. Казалось, что еще мгновение, и он выгонит бойкого политического импресарио. Что действует на толпу, сэр? продолжал, не смущаясь, мистер Кент. Искусство, сэр. Только искусство. Живопись, сцена, кино, музыка. И важно не то, что они затрагивают умы зрителей и слушателей, но то, что они действуют на их чувства. Овладейте чувствами избирателей, сэр, и клянусь честью, мы победим. А для того, чтобы овладеть сердцами людей, Нужен драматический жест. Нужен, как мы политики говорим, хокум. Его ждут ваши избиратели. Мистер Кент снова комфортабельно устроился на письменном столе Эллоэла. Итак, прежде всего, зрелище. У вас подходящая фигура, сэр. Глядя на вас... Мог бы напиться со злости любой кандидат в президенты. Мистер Кент картинно протянул руку к мистеру Элуэлу. «Посмотрите, джентльмены, на это лицо без единой морщины, лишь с двумя глубокими складками, выражающими мужество и энергию. Посмотрите на эти седые виски, так красиво оттеняющие смуглый цвет кожи уроженца юга, на светлые прямодушные глаза». «А ваша безукоризненная манера одеваться, сэр? Дуг, сэр! Дуг!» Мистер Кент выговаривал слово «гуд» хорошо? «Наоборот. Что на его залихватском жаргоне должно было означать двойное одобрение?» «Мы придумаем вам хокум. Есть у вас порванные носовые платки?» «Нет? Ох...» деб плохо надо завести мы условимся с вами так произнося перед избирателями предвыборную речь вы в соответствующий момент вынете из кармана выглаженный но порванный платок смущайтесь и говорите что виновата миссис элл что у вас конечно есть дюжины целых платков Но ваша жена очень рассеянна. Но она прекрасная женщина и умеет зато хорошо воспитывать детей. Ах, эти детишки, прелестные малютки. Мистер Кент взял со стола фотографию с двумя кудрявыми головками, красовавшуюся на столе Эл Эллуэла. Вы передадите в толпу несколько таких фотографий и начнете болтать с парнями по-приятельски. Это даст вам не один миллион голосов. Все скажут, о, лл это свой парень. Запомните, мистер Кент, что я буду выступать как политический деятель, а не в качестве актера. Моя задача — защитить американские интересы во всех уголках земного шара. Защитить молитвой, помощью другим странам, наконец, силой. Бог, даровав нам, американцам, процветания, Возложил на нас тяжелое бремя руководства миром. И мы будем нести это бремя, а не строить мосты из свободного мира к марксистам через Северный полюс. Клянусь на Библии. Мой штат, если я возглавлю его, не допустит этого. Замечательно, сэр. Дуг, дуг. Застыл в восхищении мистер Кент. Вы правы. Толпе надо показать, под каким флагом мы идем вперед. В каком вопросе мы не сходимся с нашим противником, судьей Ирвингом Мором. Прежде такими вопросами были вхождение или не Америки в Лигу наций, отмена или сохранение сухого закона, как закончить войну в Индокитае или ядерную гонку,